Эпилог второй. 5 месяцев спустя. Трис прокричал Лайн от ворот особняка. Я понимаю, что у нас частный борт, но мы безбожно опаздываем. Нас ждут родители. Между прочим, и твои тоже. Банкет и жрец, чтобы закрепить брак официально. Если банкет и родня подождут, то жрец не торопи меня. крикнула я с балкончика и решила сделать ещё один круг по пансионату, так, для успокоения души. Пока бежала, бормотала себе под нос: "Метаморфы, две штуки в подвалах, пауки, кто ж их считал? Там же грифоны четыре особи, крысосы две стаи, котечка, котечка". Второй раз прокричала громко и с выражением, потому что запнулась на хала и едва не полетела носом. Так, кто ещё у нас есть? Он передумает на тебе жениться, уверенно сказала Челси. Всё это время она неумолимо шла за мной, уперев руки в бока. Трис, вот скажи, ты мне не доверяешь? Я им не доверяю, простонала я, имея в виду первую группу студентов-практикантов, которая должна была явиться с минуты на минуту. Может, нам с Лайном перенести церемонию на день? А, а лучше на месяц, ну, пока всё не закончится. Трис, Мы это обсуждали. Подруга подошла ко мне, ухватила за локоть и потащила к выходу. Тебя ждёт жених, а меня студенты и сопровождающие. У меня котичка, Алекса и крысосы. Вместе мы сила. Вот именно, эти могут только добавить хлопот. Челси, вспомни, какими были мы. Я как представлю, что здесь будет твориться, мне становится плохо. Трис, я сейчас за тобой поднимусь. Снова подал голос Лайн, и я поняла, что больше нельзя медлить, иначе замуж меня унесут на плече. Ты точно справишься без меня, контрольно уточнила я у Челси, твёрдо зная ответ. Точно, сказала подруга, и я побежала к выходу. Побежала не потому, что меня Лайн ждал, а просто боялась передумать. Нет, я очень хотела замуж, и вчера у нас даже была неофициальная церемония, Изначально мы хотели устроить тут и большой праздник, но из боевой академии пришла просьба принять первую группу студентов. Мы с Челси так этого ждали, что решили перенести свадьбу, а не практику. Против переноса был Лайн, поэтому мы просто решили, что поедем к родне, а Челси останется тут. А теперь я переживала, как она без меня справится. Наконец-то Лайн схватил меня за руку и потащил за собой, выскочив за ворота, Мы обнаружили очень громкую группу, состоящую из человека из десяти. Два парня волокли унылого и ленивого бобра-свина, который обиженно хрюкал, но даже не вырывался. Рыжая девчонка тащила за лапки на вытянутой руке ночного пакусаюса, печально подёргивающего перепончатыми крыльями. А широкоплечий светловолосый мужик впереди, видимо, молодой куратор, нёс флаг боевой академии, на котором было выведено практики боевой академии в Валенсии быть. Нет, Трис, мы не пойдём с ними здороваться, уверенно сказал Лаен и потятелся, увлекая меня за собой. Я сглотнула, посмотрела на катастрофу, приближающуюся к моему пансионату, зажмурилась и позорно сбежала выходить замуж. Челси ведь сказала, что совсем разберётся. За язык её никто не тянул.